Глава третья После прогулки по ночному городу наши отношения с Кутузовым стали гораздо сердечнее. Мы стали перебрасываться шуточками, обсуждать темы, не связанные с работой, иногда, и даже вместе обедать. Тему демоноборчества Андрей больше не поднимал. Юсупова об этом тоже не говорила, из чего я сделала вывод, что данный вопрос он с ней пока не обсуждал. «Наверное, я хотел убедиться в моих способностях и старании». Предложение Кутузова звучало как сказка, волшебная и неоднозначная. С одной стороны, работа в отделении демоноборцев была моей мечтой. Тихой, и невысказанной, запрятанной в дальний уголок души, как знакомство со знаменитым актером или поездка к Ниагарскому водопаду. Если эта мечта осуществится... Это станет лучшим подарком небес. Ведь тогда я смогу заниматься тем, что считаю по-настоящему важным. С другой стороны, демоноборцы без труда рассекретят моего иномирного приятеля. А значит, моя карьера в их организации быстро закончится. Расставаться с Эдиком мне не хотелось. Наш тандем проверен годами совместной работы, и разрывать его будет очень жаль». Вернувшись домой после прогулки с Кутузовым, я долго обдумывала наш разговор и решила, что строить такие далекие планы слишком рано. Кто знает, быть может, Юсупова не захочет рекомендовать меня демоноборцам или окажется не столь авторитетной персоной, как о ней думает Андрей, и бывшие коллеги к ней не прислушаются. Как бы то ни было, у меня впереди защита диплома в КМД и учеба в ВУЗе. Что будет дальше, время покажет. Маргарита на три дня уехала в командировку. Поэтому заявки на вызовы Кутузов и Ерохин теперь принимали напрямую от диспетчера. Получив от него бумаги с заданиями, чародеи поделили их пополам и сразу же ринулись в бой. Володя один, Андрей в моей компании. Когда мы сели в машину, Кутузов вручил мне лист с телефонограммой вызова и велел его изучать хотя изучать там было нечего. «Заявку переадресовали из храма на озерной набережной», сказала я, прочитав коротенький текст. «Туда обратилась женщина с просьбой осветить свою жилплощадь. Она уверена, что в ней обитает нечистая сила». «Что собой эта сила представляет, сказано?» «Нет». «Ладно», кивнул Кутузов. «Разберемся на месте». Клиентка, пожелавшая избавиться от нечисти, оказалась высокой длинноволосой блондинкой, лет 30. Открыв дверь квартиры, она смерила нас удивленным взглядом, а узнав, по какому вопросу мы явились, удивилась еще больше. «Вообще-то я звала священника», — сказала она. «Вы что же, служители церкви?» «Мы экстрасенсы», — невозмутимо ответил Андрей. «Нам передали заявку, которую вы оставили в храме». «Ничего себе!» – изумилась блондинка. «Я думала, церковь порицает экстрасенсорику». «Времена меняются», – развел руками Кутузов. «В борьбе с нечистой силой все средства хороши». Женщина понятливо кивнула и пропустила нас в прихожую. «Расскажите, что у вас случилось?» – попросила я. «Нам нужно знать все подробности». Клиентка вздохнула. «В моем доме творится чертовщина. Видите ли, эта квартира раньше принадлежала моему деду. В детстве я часто оставалась здесь ночевать. В комнате, где меня укладывали спать, стоит большой шкаф. И я была уверена, что в нем живет чудовище. Огромный лохматый монстр, похожий на бешеного медведя. По ночам он выбирался из шкафа, громко цокал по паркету когтями и бродил возле моей кровати» примериваясь, как лучше вытащить меня из-под одеяла. Потом я выросла, ночевать здесь перестала и забыла обо всех своих страхах. А недавно вспомнила снова. Дедушка умер, и эта квартира досталась мне в наследство. Неделю назад я переехала сюда на ПМЖ. В первую же ночь проснулась от странного звука, будто кто-то цокал по паркету когтями, понимаете? Она вздохнула еще раз. «Я решила, что это сон». «Однако теперь я каждую ночь слышу, как открываются дверцы шкафа, и из него в комнату вылезает кто-то большой и страшный. Можете надо мной смеяться, но я считаю, что это тот самый медведь». Я пряталась от него в другой комнате, спала с включенным светом, даже приглашала на ночь подруг. Они, кстати, согласились, что в квартире не чисто, Здесь будто оживают детские кошмары. Медведя девочки не видели». Зато слышали змеиное шипение и чей-то громкий топот. «Если вы не сумеете это прекратить, мне придется выставить квартиру на продажу». «Скажу честно, я ужасно этого не хочу. Помогите мне, я заплачу любые деньги». Мы с Кутузовым переглянулись. «Нам надо осмотреться», — сказал Андрей. «Где находится шкаф, в котором живет чудовище?» Женщина жестом пригласила нас следовать за ней. «Ваш дедушка когда-нибудь жаловался на монстра?» — спросила я, когда мы вошли в небольшую комнату с узкой односпальной кроватью, письменным столом и старым громоздким шифоньером. «Может быть, он тоже слышал топот или скрип когтей?» «Нет», — качнула головой клиентка, — «дедушка ни о чем таком не говорил. Он был уверенным материалистом и считал, что в монстров, привидений и домовых верят только дураки». Мы с Андреем снова переглянулись. Попросив хозяйку подождать за дверью, Мак надел очки у и распахнул дверцы шкафа. Зеркал в спальне не было, поэтому я достала из кармана свое. Через его стекло в пыльном деревянном внутри шифоньера виднелись тоненькие темные нити. Самой же нечисти там не было. Судя по всему, она успела перепрятаться. — Чувствуешь какой-нибудь запах? — поинтересовался Кутузов. Я пожала плечами. «Чувствую аромат разогретых магазинных блинов, а еще запах пыли. Больше здесь ничем не пахнет». «Ошибаешься, Саша», — мой куратор усмехнулся. «Если я правильно понимаю, как раз пылью наша нечисть воняет». Я нахмурилась. «Наверное, это какой-то бытовой дух», — задумчиво сказала ему. «Вроде банника или домового». «Домовой пахнет хлебом», — возразил Андрей. А банник сыростью. К тому же здесь, в городской квартире, они завестись не могли. Тут живет кто-то другой. Он поправил очки и принялся внимательно осматривать комнату. Я повернулась к своему зеркальцу и вдруг заметила движение со стороны кровати. Секунда, и из-под свисавшего с нее покрывала отчетливо сверкнули два узких красных глаза. «Андрей!» Мак верно распознал испуганные нотки в моем возгласе и шарахнулся в сторону. В тот же миг в стену, возле которой он стоял, влетела небольшая металлическая гантель. Я вскрикнула. Гантель упала на пол и укатилась в угол. В приоткрытую дверь просунулось взволнованное лицо хозяйки квартиры. Прежде чем она успела спросить, что у нас случилось, Кутузов быстрым движением отпихнул ее обратно в коридор. «Дух под кроватью!» воскликнула я. «Он теперь прячется там!» «Я уже это понял!» усмехнулся Андрей. «Сашка, быстро уходи из комнаты! Здесь нужно действовать силой!» Словно в подтверждение его слов пол под нашими ногами зашатался. Стоявшая на столе керамическая ваза упала на паркет и раскололась на две части. Я кинулась к двери, но она захлопнулась прямо перед моим носом. Тихо щелкнул замок. «Закрыто!» Снова воскликнула я. «Андрей, он запер дверь!» Кутузов тихо ругнулся. Я же вдруг почувствовала запах Гарри. Мгновение, и комната оказалась объята огнем. Оранжевые языки пламени охватили и кровать, и шкаф, и старые зеленые шторы. «Саша, ты боишься пожара?» Громко спросил Андрей. «Да, по моему телу прошлась волна крупной дрожи. Больше всего на свете!» Кутузов ругнулся еще раз. Потом взмахнул рукой, и пылающая кровать, как пёрышко, поднялась в воздух. Огонь тут же погас. Зато на полу обнаружилось большое серое облако, которое превратилось в черта, в огромного классического, с хвостом и рогами, такого, каким его изображают на картинках в детских книжках. Андрей стиснул зубы. черт сдернул с крюка люстру и швырнул ее в меня. Кутузов что-то крикнул и на перерез люстры серебристой молнией полетело заклинание. Время будто замедлилось. Я видела, как мне в лицо несется большая металлическая конструкция. Видела, как не успевают ее сбить боевые чары Кутузова. А потом конструкция просто рухнула к моим ногам. Серебряная молния, так и не достигнув цели, растаяла в воздухе. Андрей обернулся к черту и щелкнул пальцами. Тот снова превратился в облако и завис в воздухе. Кутузов облегченно выдохнул и, повернувшись ко мне, вопросительно приподнял бровь. Я смущенно улыбнулась. «Я же говорила, причинить мне вред будет непросто». Мак покачал головой. Мне же подумалось, что в ту секунду, когда в мою голову летела люстра, он испугался до полусмерти. «Что это за чудо-юдо?» Я кивнула на облако. «Ты его узнал?» Конечно, узнал. Кутузов достал из кармана маленький стеклянный флакон и пасом загнал в него духа. Это Бука. Кто? Бука — бытовая нечисть, которая питается страхом. В народе его еще называют бабайкой. Ты что, никогда о них не слышала? Этими тварями испокон века пугают непослушных детей. Слышать-то я слышала. И даже рассказывала о нем на одном из устных экзаменов но вживую не видела ни разу. В нашем доме такие духи не водились». Серьезно? удивился Кутузов. «Мне казалось, они есть повсюду». «Так и есть. Бука – нечисть примитивная. Ее можно встретить везде, где живут люди. Она обитает в шкафах, в кладовках, под кроватью, в любом темном укромном уголке. Нападает в основном на детей. Их проще напугать. Для каждого человека эта нечисть выглядит по-своему». Кто-то воображает ее медведем, кто-то змеей, кто-то страшным усатым дядькой, а кто-то большим рогатым чертом. Взрослых бука обычно не трогает. Черти и усатые дядьки их уже не пугают. Счета за электричество и услуги стоматолога выглядят гораздо страшнее. Впрочем, если дух очень голоден, он может поживиться и за счет зрелого человека, например, как в случае с нашей клиенткой. Ее дедушка наверняка был рассудительным, уверенным в себе человеком, а значит, не боялся ни громких звуков, ни гадких скрипов, ни странных теней. Когда внучка перестала оставаться у него на ночь, нечисть впала в анабиоз, а потом, проснувшись, оживила ее детские страхи, да еще многократно их усилила. Неудивительно, что Бука так яростно от нас защищался. Покидать место, которое снова стало приносить ему пищу, Он категорически не хотел. «Что мы будем с ним делать?» Я кивнула на флакон, который Андрей по-прежнему держал в руке. Кутузов пожал плечами. «Отвезем в управление и уничтожим». В отдел мы возвращались со всей возможной поспешностью. Хозяйка квартиры, увидев, во что превратилась ее спальня после изгнания нечистой силы, настолько впечатлилась, что едва не кинулась на нас с кулаками». Уверения, что отныне она может спать спокойно, не произвели на нее особого впечатления. Поэтому, наскоро попрощавшись, мы поспешили ретироваться. «Саша, как ты сумела остановить летящую люстру?» — спросил Андрей, когда мы сели в машину. «Ты носишь с собой какой-нибудь особенный артефакт? Или на тебя наложены защитные чары?» «Я ношу артефакт. Пока он со мной, мне ничего не грозит». «Покажешь мне его?» «Ты его видел? Это моё карманное зеркало. Его зачаровала для меня бабушка». Андрей кивнул. «Поверил? Вот и отлично». «Скажи, Александра, в твоем колледже есть занятия по фехтованию?» «Есть». Кивнула я, отправляя в рот кусочек котлеты. «Но я на них не хожу». «Почему?» «Потому что их нет в моем расписании». Фехтование посещают только ребята с активным даром. Боевики, некромаги, погодники. А менталистам и медиумам ставят только уроки физкультуры». «И что же вы на них делаете?» «Бегаем», — я пожала плечами. «Иногда прыгаем в длину и в высоту, но чаще играем в волейбол». «Андрей», — Ерохин бросил на Кутузова вопросительный взгляд. «С какой целью ты у нее это спрашиваешь?» «Мой куратор допил чай и поставил на стол пустую кружку. После сражения с бабайкой мы вернулись в отдел аккурат к обеду. Ерохин с вызова приехал сразу после нас, поэтому в столовую мы отправились втроем. Теперь мы сидели за столиком, ели котлеты с овощами и разговаривали». «Я думаю, обычных занятий физкультурой для магов недостаточно», сказал Кутузов. «Чародей должен владеть оружием, «Даже если у него нет активного дара. Представь себе, Саша, что ты забыла дома волшебное зеркальце и отправилась на вызов без него. Люстра, которую швырнул Бука, могла запросто нанести тебе увечье. Пока мы ехали в управление, я думал, быть может, стоит выписать и для тебя магический кинжал или зачарованную спицу. Однако это не имеет смысла, если ты не знаешь, как ими пользоваться». «Я и не знаю». — согласилась я, — ни разу не держала их в руках. — Считаешь, надо научить ее обращаться с оружием? — спросил Ерохин. — Без сомнения, — кивнул Андрей. — Когда же ты будешь этим заниматься? — Этим будешь заниматься ты, — улыбнулся Кутузов. — Я в фехтовании не силен, если что, бью сразу магией. А ты в этом деле спец. Володя пожал плечами. — Я не против. А что скажет молодой боец? «Если говорить по правде, как спортсмен я не очень», честно призналась им. «Точнее, я вообще не спортсмен. Мне по физкультуре тройку натягивают исключительно из жалости, хотя бегаю я быстро». Ерохин махнул рукой. «Не переживай, Санька», подмигнул он. «Боевика мы из тебя делать не будем, а пару-тройку приемов самообороны освоит даже цыпленок». Далее было решено, что наши тренировки начнутся этим вечером и будут длиться четыре дня до пятницы. В понедельник Володя собирался отправиться в отгулы и заниматься со мной не мог. Наши встречи должны были проходить после окончания рабочего дня в подвале управления. Там располагался спортивный зал, в котором проводились соревнования по стрельбе и единоборствам. На первое занятие мы с Ерохиным отправились с воодушевлением а вернулись с пищей для размышлений. Я с восторгом размышляла, какие добрые люди меня окружают. А Володя, где были его мозги, когда он соглашался обучать меня фехтованию? То, что я безнадежная неумеха, маг понял сразу. Однако с настойчивостью нянечки, объясняющей малышу, как пользоваться ложкой, учил меня держать кинжал и совершать выпады. Он был так внимателен и терпелив, что мне становилось стыдно за свою неуклюжесть. Я изо всех сил старалась постигнуть все, что показывал Ерохин. И хотя у меня почти ничего не получалось, Володя мои старания я оценил. «Чего у тебя, Санька, не отнять, так это реакцию», — сказал он мне вечером в четверг. «На опасность ты реагируешь быстро. Мой тебе совет. В случае ЧП просто убегай». «Желательно туда, где между тобой и ЧП будет каменная стена. Ну или прячься за Кутузова. По сути, это одно и то же». «Андрею о моих достижениях!» Ерухин рассказал с глазу на глаз. И в пятницу вечером тот принес в кабинет кучу артефактов. Два защитных, выполненных в виде сережек гвоздиков и узкий зачарованный нож, который было удобно прятать в рукаве или в кармане. «Володя сказал, у тебя неплохо получалось метать дротики. С ободряющей улыбкой сказал он мне. Поэтому носи этот нож с собой. Сережки тоже надень и не снимай. На всякий случай. В них можно спать и даже принимать душ». «Спасибо», — в ответ улыбнулась я. «Из двадцати моих попыток попасть в мишень удачными оказались только десять. По сравнению с другими провалами, это определенно был успех». «Не расстраивайся». Андрей погладил меня по плечу. Меткость и ловкость приходят с опытом. Если заниматься систематически, можно научиться чему угодно. Ты согласна? Согласна. Заниматься я, конечно, буду. Но знаешь, мне кажется, что моя сила все-таки в другом. В чем же? В этом. Я указала пальцем на свою голову. Если не получится победить врага силой, буду действовать мозгами. Это серьезное оружие кивнул Кутузов. «Но в дополнение к нему должно быть что-нибудь еще. Например, хороший напарник», улыбнулась я. «Именно, Александра». В понедельник мы с Андреем поехали за город. В воскресенье вечером мне позвонила вернувшаяся из командировки Юсупова и распорядилась, чтобы в семь утра я ждала Кутузова у своего подъезда. «В районе кликуши раскричались», сказала она. Раньше их было мало, а теперь в каждой деревне по две-три штуки. И все злые, и агрессивные. Оперативники из районного отдела просили помочь. Андрей заехал за мной аккурат к назначенному времени. «Мы проедемся по всем здешним деревням?» — спросила я, усевшись в его машину. «Надеюсь, что нет», — ответил он. «Сейчас мы отправимся в Акимово. Там живет Федор Иванович Уткин, местный знахарь». Он много лет помогает нашим коллегам. Если замечает что-то странное или подозрительное, сразу об этом сообщает. Благодаря ему в районе сравнительно тихо. Уткин уже беседовал с оперативниками. Однако есть вероятность, что они упустили из вида какой-нибудь факт, на который обратим внимание мы. Я кивнула. Оперативники — ребята широкого профиля. И, по словам Маргариты Денисовны, хватают по верхам. Чтобы разобрать проблему по частям, им нужны более узкие специалисты, например, как сейчас. Насколько я знаю, женщину делает кликушей проклятие, темное, сильное, выедающее изнутри. Бывает, что его в сердцах накладывают озлобившиеся родственники или соседи. Однако чаще всего проклинателем является темный чародей. В народе считается, что колдун наделяет женщин кликушеством – в отмеску за какую-нибудь провинность. По факту же он просто привязывает их к себе. Подчиняясь его воле, они будут делать все, что Макем им прикажет. Если в окрестных деревнях стало много кликуш, значит, кто-то наладил их серийное производство. Интересно, зачем? Армию он, что ли, собирает? Даже за одно такое проклятие колдуну грозит серьезное уголовное наказание. А за несколько... Пожизненное заключение с полной блокировкой магии. Надо быть очень отчаянным или очень глупым человеком, чтобы на такое решиться. Акимова встретила нас с собачьим воем, громким, протяжным, леденящим душу. Когда мы вышли из машины, он бритвой резанул по ушам, заставив спину и руки покрыться мурашками. Когда же мы свернули за деревенский магазин, возле которого Андрей припарковал автомобиль, Оказалось, что этот звук издает вовсе не собака. На заборе у одного из домов сидела худая, всклокоченная женщина в заношенной ночной сорочке. Женщина била по забору босой грязной пяткой и вдохновенно выла. Кликуша. Рядом с ней стояли пятеро односельчан и молча слушали концерт. Лицо проклятой было искажено злобной радостью, такой странной и неестественной, будто она принадлежала не ей, а кому-то другому, кто сейчас завладел ее телом. «Это Надька, снахоплошкиных», сказала одна из женщин, когда мы подошли ближе. «Снова мучается, бедная. Две недели тихая была, а теперь опять». «Что же вы не снимете ее с забора?» удивилась я. «Она ведь может упасть и ушибиться». «Ничего с ней не будет», махнула рукой другая женщина воет и сама слезет. А нет, Фёдор Иванович снимет. Он ей сейчас отвар кипятит. Напоит Надьку, она и успокоится». Федор Иванович, это уткин?» — уточнил Кутузов. «Ваш знахарь?» Женщина кивнула. «Где он живет? Мы как раз приехали к нему». «Видите дом с зеленой крышей?» Она махнула рукой в сторону одной местных избушек. «Туда вам и надо». Мы поблагодарили женщину за помощь и поспешили к знахарю. Тот действительно находился у себя. Калитка его забора была не заперта, а из открытого окна приятно пахло какими-то травами. «Ты знаком с этим человеком?» — спросила я у Андрея, когда мы поднялись на крыльцо. «Нет», — он качнул головой. «Сейчас познакомимся». Кутузов громко постучал в дверь. Спустя минуту раздались чьи-то шаркающие шаги, И в открытое окно выглянул седой полноватый старик. При виде нас его глаза стали круглыми, как монеты. У меня внутри что-то ёкнуло. Это был тот самый колдун, которого две недели назад я видела в парке в компании темноволосого демона. Старик меня тоже узнал. Его щеки побелели, а во взгляде появился испуг. Кутузов, казалось, этого не заметил. А если и заметил, то не подал вида. Доброе утро, сказал он колдуну. Вы Федор Иванович Уткин? Да-да. Доброе, заикаясь пролепетал дед. Я Уткин, да. Мы из отдела по борьбе с нечистью и проклятиями. Андрей вынул из кармана удостоверение и показал старику. Хотим поговорить с вами по поводу кликуш». В глазах Уткина мелькнуло облегчение, которое сразу же сменилось настороженностью. Проходите в дом, сказал он. «Дверь открыта!» В сенях было темно, пыльно и не убрано. Вдоль стен друг на друге стояли грязные мешки, ведра и корзины. На полу виднелись комья земли, очевидно принесенные на обуви из огорода. В воздухе по-прежнему витал аромат трав, только теперь к нему примешивался знакомый запах гнили. «Пахнет бедой», — тихо сказала я Андрею. Тот бросил на меня встревоженный взгляд, но ничего не сказал. Слева от нас открылась узкая деревянная дверь, и мы шагнули в небольшую кухоньку с печкой грубкой, распахнутым Настеж окном и электрической плиткой, на которой сейчас томилась кастрюля, распространявшая по дому дух лекарственного отвара. Запах гнили здесь тоже ощущался. Он был тонок и прозрачен, однако травы перебить его все-таки не могли. Уткин стоял посреди кухни, вытянувшись как солдат, Когда мы вошли, он жестом указал на три старых деревянных стула, стоявших у разделочного стола. Андрей сел на один из них. Знахарь заместился на втором. Я же осталась стоять. Федор Иванович, нам сообщили, что за последние три месяца в восьми окрестных деревнях появились двенадцать кликуш», — сказал Кутузов. Причем четыре из них закричали всего неделю назад. Уткин кивнул. «Чтобы снять из женщин проклятие, надо знать, кто его наложил», — продолжал Андрей. «У вас есть на этот счет какие-нибудь соображения?» «Увы, нет», — покачал головой Фёдор Иванович, бросив на меня быстрый взгляд. «Я уже говорил вашим коллегам, что в нашей округе нет ни одного темного колдуна, а если и есть, то мне об этом неизвестно». Я мысленно усмехнулась. «Удивительная штука репутация. Если ты будешь систематически улыбаться, вежливо общаться с соседями и рассказывать стражам порядка о магических происшествиях, никто не заподозрит, что на самом деле ты сволочь лжец. В итоге можно всю жизнь считаться светлым знахарем и при этом потихоньку из-под тишка творить любые бесчинства. Никто не подумает, что добрый дедушка-травник...» окажется замешан в преступлениях и темной ворожбе. Андрею, например, не приходит в голову достать очки у ловителя и проверить избушку Уткина на наличие темных следов. Коллеги-оперативники наверняка тоже не видели в этом необходимости. А зря. Кутузов задал старику еще какой-то вопрос, и тот начал ему что-то вдохновенно рассказывать. Минуту назад от деда волнами шло напряжение, теперь же он успокоился и повеселел». Федор Иванович явно не понимал, почему его расспрашивают о кликушах, вместо того, чтобы арестовывать за связь с иномирцем. Однако его это очень радовало. Я к их разговору прислушиваться не стала. Вместо этого вынула из кармана зеркало и принялась разглядывать кухню в его отражении. Зеркальная глубина подтвердила моё предположение. Комната от пола до потолка была покрыта темными нитями заклятий. Колдовали здесь постоянно, один или даже несколько раз в день. Особенно крупный пучок тянулся от печки, вернее, от полки, которая висела рядом с ней. Подойдя ближе, я увидела, что на ней лежат ножницы, большие, портняжные, вроде тех, что Уткин бросил в меня две недели назад в парке. К их лезвию, испачканному какой-то зеленоватой гадостью, прилип чей-то длинный темный волос. Меня будто ударило током. То, что женщин проклинает Федор Иванович, я поняла еще в тот момент, когда он выглянул из окна. Теперь же стало понятно, для чего они ему нужны. У демона, с которым дед разговаривал в парке, был медальон с клоком чьих-то волос. Судя по всему, эти кудри принадлежали дамам, которых старый мерзавец превращал в кликуш. Ему ничего не стоило потихоньку отрезать у каждой из них по маленькой прятке, накладывать через нее проклятие, а потом передавать эти волосы демону. Во время приступов клекуши фонтанируют эмоциями, а значит, демон мог не просто тянуть из них жизненные силы, а доить, как коров, получая за один раз и завтрак, и обед, и ужин. Бедные женщины при таком раскладе наверняка сгорали за 3-4 недели. Между тем темноволосый демон давно вернулся на родину, а медальон с волосами покоится на дне городского озера. При этом количество кликуш не только не уменьшилось, а выросло аж на четыре штуки. О чем это говорит? О том, что Уткин нашел себе нового друга или же обеспечивал человеческой энергией не одного демона, а нескольких. Мой взгляд скользнул вниз и наткнулся на небольшую жестяную коробочку, похожую по форме на утопленный медальон. Повинуясь внезапному порыву, я приподняла ее крышку и увидела внутри клок разноцветных волос. В нос тут же ударил запах гнили. В моей груди стало жарко, руки сжались в кулаки. Я закрыла коробочку и, убедившись, что на меня никто не смотрит, сунула ее в свою сумку. «Девчонкам я помогаю», — донесся до меня голос колдуна. «Они, бедные, так страдают» что у меня слезы на глаза наворачиваются. Ей-богу, Андрей Владимирович! Я им отвары варю, целебные, чтобы приступы снимать. Разливаю отвар по бутылочкам и развожу по деревням. Он им, бедняжкам, еще и восстановиться помогает. После приступов девчонки, что выжатые лимоны, еле ноги передвигают. Кровь ударила мне в голову. Я размахнулась и со всей силы саданула рукой по разделочному столу. Андрей и Федор Иванович вздрогнули. «Старый лжец!» — злобно крикнула я. «Предатель! Скотина!» «Саша!» — Кутузов, изумленный моей неожиданной грубостью, поднялся на ноги. «Что ты говоришь?» «Андрей, надень очки!» — продолжала кричать я. «Посмотри вокруг! Его изба заляпана остатками темного колдовства! Заляпана снизу доверху, Андрей!» «Вы с ума сошли, девушка!» — взвизгнул старик. «Я знахарь, травник. Я магию вижу, но колдовать отродясь не умел. Зачем вы меня обижаете?» «Зачем вы обижаете своих односельчан?» — заорала я ему в лицо. «Зачем врете полиции? Вы обманщик, преступник!» «Андрей Владимирович, бога ради, успокойте вашу коллегу!» Иначе я буду жаловаться на нее в спецуправление. Я пожилой, уважаемый человек. Я всю жизнь занимался врачеванием. Я живу честно, по совести, и таких оскорблений не потерплю. Кутузов несколько долгих мгновений смотрел мне в лицо, потом достал и надел уловители, огляделся вокруг, присвистнул. В тот же миг Куткин вскочил со стула и со всех ног кинулся к двери. Я снова вскрикнула. Андрей щелкнул пальцами, и Федор Иванович остановился, так резко будто натолкнулся на невидимую стену. Еще один щелчок, и старик плюхнулся обратно на стул. «Дело принимает интересный оборот», — усмехнулся мой куратор. «Александра, будь добра, посторожи уважаемого врачевателя, а я вызову оперативников. Будем разбираться вместе». Он достал телефон и вышел в сене. Я же повернулась к старику. Тот сидел, застыв, как истукан. Андрей для верности связал его магическими путами. Я опустилась перед знахарем на корточке и прошипела. «Где он живет?» «Кто?» Глаза утки настали темными, как ночь, и в них отражалась самая натуральная паника. «Друг, для которого вы приготовили столько дойных коров, мне нужно знать, где он обитает». «Я не понимаю», — пролепетал Федор Иванович. «Не понимаю, о чем вы говорите». Я вынула из сумки коробочку с волосами и сунула ему под нос. «Если вы скажете, как найти вашего приятеля, я не стану докладывать, что вы помогаете демонам». Старик моргнул. В его взгляде мелькнул огонек интереса. «Правильно, от массовых проклятий знахарь может откреститься. То, что именно он делал кликуш, еще надо доказать. А за отношения с демонами...» С него точно снимут три шкуры. Жестяная коробочка с локонами клекуш может вынести ему приговор прямо здесь и сейчас, если, конечно, я ее кому-нибудь покажу. Он меня убьет, прошептал Луткин. Убьет, если узнает, что я кому-то о нем рассказывал. Не успеет. Я усмехнулась, бросила коробочку обратно в сумку и достала из кармана зеркало. Можете мне поверить? И поторопитесь сейчас сюда вернется андрей владимирович бесконечно долгую секунду федор иванович смотрел мне в глаза а потом тихо произнес каштановый бульвар он живет где то рядом с ним мы встречаемся там по вторникам после шести часов вечера этот демон у вас один или вы кормите кого то еще я кормил двоих на губах старика появилась кривая ухмылка одного из них вы убили Правильнее сказать, депортировала. Однако это сейчас абсолютно неважно. Я бросила взгляд в зеркальце. В нем появилась мужская рука, которая показывала мне поднятый вверх большой палец. Завтра нас с Эдиком ждет славная охота.